Господин граф, что это все значит? Едва они вышли из гостиницы, молодая дворянка резко одернула идущего впереди нее старика, чем заставила того вздрогнуть и нервно оглянуться. Почему вы убеждали меня в обратном? Вы рассказывали мне о том, что это идеальное решение проблемы, и говорили, что с этим проблем не будет. Рассказывали о том, что все примут такое, особенно в свете последних событий. А получается, что все было бы наоборот? «Вы солгали мне? Оказывается, что этот парень не желает так легко становиться моим родственником? Не желает, чтобы его дети становились бастардами?» «Да и я не хочу, чтобы у меня был ребенок, бастард. Вы хотя бы сами поняли все то, на что меня толкали? Ведь он был прав. Свою дочь на такое вы бы никогда не толкнули бы». Возмущение девушки было вполне понятно. Но старый дворянин и опытный придворный императорского двора не хотел сейчас тратить время на разговоры, тем более посреди улицы. Именно поэтому, коротко отмахнувшись от возмущенной девушки, он тут же направился к своей карете. Ему нужно было срочно менять план, иначе все может быть куда хуже, так как эта девчонка действительно может взять и передать императору все то, что здесь случилось». А это может быть очень плохим развитием событий, особенно для его интересов. Что тут можно сказать? Старость всегда накладывает свой отпечаток на жизнь разумного. Когда смерть находится рядом, ты будешь думать обо всем, в том числе и о том, что не успел сделать в своей жизни, и сожалеть о том, что мог сделать, но не сделал. Он всю свою жизнь был честен и старался выполнять приказы своего господина. Однако сейчас, когда положение немного изменилось, и он почувствовал шанс второй молодости, которая могла прийти к нему буквально по щелчку пальцев, отступать от своих интересов старый дворянин не собирался. Ведь он понимал, что император дал ему пилюлю молодости всего на два десятка лет. Зато сам принял очень хорошую пилюлю, он как помолодел, и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом. «Всем так хочется жить. Ведь так, по сути, можно жить вечно. Просто принимай вовремя пилюли молодости и живи, как тебе захочется. Разве он сам не достоин подобного?» Ему тоже хотелось вернуться в свою молодость и заново прожить жизнь. Но два десятка лет, которые он получил, не дадут ему шанса это сделать. Сейчас он выглядел как шестидесятилетний старик. «И скоро все вернется назад». Только сам он ни в какую не хотел снова стареть. Слишком уж это тяжкое дело. Старость всегда приходит не внезапно, а медленно и неумолимо, как закат, который неуклонно подкрадывается после долгого дня. Сначала изменения кажутся незначительными, едва уловимыми. Мимолетная усталость, которая раньше казалась чуждой, Небольшое замедление шага, которое так легко списать на усталость или плохое настроение. Но затем начинают появляться более очевидные признаки. Кожа теряет свою упругость и эластичность. На лице и руках появляются морщины, как если бы время решило оставить свои отмеченные доказательства прожитых лет. А волосы медленно седеют, превращаясь в серебристую оправу, которая несет в себе истории мудрости и пережитых испытаний. Глаза, когда-то яркие и искрящиеся, теперь устают быстрее, а зрение не так остро, как прежде, заставляя прибегать к определенным усилиям для чтения или рассмотрения деталей. Слух тоже может подвести, заставляя прислушиваться к звукам, которые когда-то воспринимались без усилий. Само тело становится менее послушным». Суставы напоминают о себе скрипом и болями, а мышцы не так быстро отзываются на приказы воли. Утренняя разминка, которая раньше давалась легко, теперь требует больше времени и усилий, а восстановление после физических нагрузок занимает все больше времени. Да и сама энергия, казалось бы, истекает, делая дни короче, а задачи более обременительными. Ночной сон становится легким и прерывистым, а утро приходит с ощущением, что отдыха было недостаточно. Но вместе с физическими изменениями приходит и некоторое спокойствие, видение мира через призму накопленного опыта и мудрости. Многие вещи, казавшиеся важными в молодости, теряют свою остроту, уступая место тому, что действительно имеет значение. Приходит понимание того, что каждый день – это подарок, и его нужно ценить, наслаждаясь моментом, общением с близкими, красотой окружающего мира. Именно поэтому сама старость – это не только время утраты, но и время созерцания, переоценки и, возможно, нахождение новых радостей и увлечений, которые были неведомы или недоступны ранее. Это период, когда можно передать свои знания младшим, делиться жизненным опытом и мудростью, накопленной за годы жизни так что можно понять, что когда старость наваливается на человека, это не только внешние изменения, но и внутренние переживания. С каждым днем тело становится все более утомленным, а движения – медленными и осторожными. Кожа теряет свою упругость, становляясь морщинистой и тонкой. Волосы седеют и становятся редкими. Зрение и слух уже не так остры, как в молодости – а каждый шаг может сопровождаться болями в суставах. Воспоминания о прошлом становятся яркой текущего момента, а мечты о будущем медленно угасают, уступая место ностальгии и размышлениям о прожитой жизни. Но когда древний старик принимает пилюлю молодости и за короткий срок молодеет хотя бы на 20 лет, в нем происходит поразительное преображение – В первые моменты после приема такой пилюли он может ощущать легкое головокружение или даже шок от внезапно нахлынувших изменений. Однако, когда первоначальное изумление проходит, на смену ему приходит ощущение необъяснимой легкости и свежести. Мышца наполняется силой, а суставы становятся гибкими, как в молодые годы. Кожа обретает упругость, морщины разглаживаются, а волосы вновь становятся более густыми и темными. Но самое поразительное изменение происходит в восприятии мира. Цвета становятся ярче, звуки четче, а вкусы насыщеннее. В такой момент человек ощущает прилив энергии и желание действовать, экспериментировать, любить. Словно вновь переживает свою молодость, но с мудростью и опытом, накопленными за долгие годы. Это дарует ему уникальную возможность взглянуть на жизнь по-новому, с новыми амбициями и целями. Помимо физического омоложения, во время такого процесса происходит и психологическая трансформация. Страхи и сомнения, связанные со старением и упущенными возможностями, достаточно быстро отступают на задний план, оставляя место оптимизма и жажды приключений. Человек ощущает, что у него появился второй шанс – Не только насладиться жизнью, но и внести вклад в мир, используя свой уникальный опыт и знания. Все это, вкупе с переживаниями, напоминает магическое преобразование, дарующее не только молодость тела, но и возрождение души, позволяя старику вновь да, почувствовать всю полноту и радость бытия. Именно поэтому сейчас старый дворянин, который уже практически попрощался со своей жизнью, И был готов буквально на все, чтобы как можно дальше, а не на два десятка лет отодвинуть неизбежность смерти. Вот только ему все испортил этот странный и весьма несговорчивый алхимик. И как он только понял все то, что так быстро и доходчиво изложил молоденькой дворенке, фактически лишив старого дворянина какого-либо влияния на ситуацию. Тем более сейчас, когда эта девчонка буквально всем своим нутром почувствовала угрозу собственным интересам а так все хорошо начиналось. По сути, сыграв на ее молодой романтической натуре, старый дворянин намеревался подтолкнуть ее к этому весьма легкомысленному поступку. Как факт, он выступал бы в роли своеобразного советника и поддержки, а в обмен на это этот самый алхимик, которого неожиданно узнал сам старый император из описания этой девчонки, был бы просто обязан предоставлять своему покровителю В нужном его количестве те самые пилюли для молодости, благодаря чему он мог бы достаточно быстро помолодеть и прожил бы, возможно, даже больше лет, чем сам император Шакин. К тому же императору за свои пилюли приходилось платить большие деньги. Насколько было известно старому дворянину, на последнем аукционе торгового дома Мадар такая пилюля молодости всего лишь на 20 лет стоила почти 10 тысяч камней духа. Что тут можно сказать про пилюлю более длительного воздействия? Вроде той, которую принял сам старый император. Там, скорее всего, счет шел на сотни тысяч камней духа. И, возможно, ее приобрели даже за какой-то ценный артефакт. Вот только сам старый дворянин не собирался ничего платить. Он все хотел получить так, даром. Всего лишь за эфемерную помощь. Ведь он понимал, что этот молодой разумный... Да и сама молоденькая графиня никогда не стали бы опускаться до подобной просьбы, а это была возможность для него лично получить то, что другим приходилось покупать. Вот только этот паренек почему-то отказался быть послушным. Когда старый дворянин его увидел, то сразу же подумал о том, что все его будущее уже у него в руках. Этого мальчишку можно было просто задавить собственным авторитетом. Но все пошло далеко не так, как он рассчитывал. Теперь-то ему было понятно, то почему даже император Шакин с такой странной усмешкой упомянул этого молодого алхимика, заявив о том, что пытаться его как-то перехитрить будет куда сложнее, чем можно было бы подумать. Этот наглец даже не дослушал предложения старого дворянина, когда начал его высмеивать, выставив на общее обозрение его истинные интересы. Более того, даже эта молоденькая дурочка-графиня которая была весьма романтичной особой и все мечтала встретить какого-то рыцаря, который мог бы ее спасти буквально от дракона, практически попалась на его хитрость, и ему оставалось дело за малым. Всего лишь заставить этого алхимика пойти у него на поводу. Естественно, что в сложившейся ситуации все это фактически играло на пользу старому дворянину, если бы не сам факт того, что этот мальчишка решил начать какую-то свою игру, легко и просто отказавшись от того, зачем старательно пытаются угнаться все простолюдины в этом мире. Ведь все они мечтают стать дворянами. И тут был такой шанс приблизиться к этой цели. Да, его бы использовали. Но разве дворяне не имеют права использовать простолюдинов? Имеют полное право. Для этого они и дворяне. И что мне теперь делать? Раздраженно проскрипел своими окрепшими после приема пилюли молодости зубами старый дворянин, резко ударив кулаком по подлокотнику кресла, которое сел, когда вошел в собственный номер гостиницы. Этого ублюдка нужно срочно заставить замолчать. Более того, нужно сделать так, чтобы он делал то, что я скажу. Но как это сделать? Пока он размышлял над этим вопросом, ему не было дела до молоденькой дворянки, которую старый дворянин собирался использовать в собственных целях. Кого это интересует? Сама виновата, что не подумала о таких вещах. Придворная жизнь быстро лишает таких разумных доверчивостей и наивности. Однако немного позже слуги доложили ему о том, что карета молодой графини вместе с ее слугами отправилась прочь из этого города что сразу дало ему понять, что его планы находятся под угрозой срыва. Ведь эта девчонка действительно может додуматься до того, что пойдет жаловаться на него самому старому императору. И тогда ему придется объяснять собственному Сюзерену все то, с какой это радостью он решился на подобное. И кто ему вообще позволил подобное предпринимать? А ему бы не хотелось выяснить отношения со своим Сюзереном ведь император Шакин может и не понять его чаяний, Тем более, что сам старый дворянин с удовольствием бы использовал такую возможность получить пилюлю молодости бесплатно, для того, чтобы взять под контроль даже представителей императорской семьи, банально запретив этому алхимику продавать такой товар на сторону. В этом случае этот мальчишка был бы вынужден просто подчиняться. И тогда именно сам опытный придворный и решал бы то, Кто будет тем счастливщиком, кто получит подобную пилюлю? Теперь же ему придется постараться догнать эту девчонку. Но время было утеряно. Молодая девушка уже покинула город и направилась в столицу империи. Поэтому старому дворянину оставалось только одно. Постараться догнать ее по пути следования и убедить в том, что она совершает ошибку. Иначе проигравшим будет именно он, а не кто-то другой.